Знание о мощной энергии пшеничных зёрен сохранилось сейчас просто народной магией. Колдуни малажуют себя такими купаниями в пшеничных зёрнах, что полезно было бы испытать и перенять геронтологам. Что касается научных исследований пользы пшеничных зёрен, то они пока не идут дальше открытия в простающих зёрнах пшеницы большого количества витамина Е. Обнаружено, что клетки человека, помещённые в питательную среду, содержащую этот витамин, живут в 2 раза дольше. Почему бы не только народным знахарям и колдуням, но и тем, кто на столетия опередил нас в своём познании природы, не использовать мощные силы злаковых, ведь это намного естественнее и логичнее, чем добывать невозобновляемое топливо из-под земли. Внутри кругов на полях иногда слышат гул, жужжание, добежание, приборы регистрируют ультразвуковые волны. Притом многие приборы в кругах отказываются работать, выходят из строя фотоаппараты, видеокамеры. Часы и электронные, механические отклоняются от обычного отсчёта времени в любую сторону, и исследователи вспоминают предания про невидимых эльфов, танцующих в таких кругах, и про время в мире эльфов, которое идёт не так, как у нас. Люди, находясь в кругах, чувствуют на себе какое-то воздействие. У 60% возникают неприятные ощущения, головная боль, тошнота, обостряются заболевания. Другие, наоборот, вылечиваются или даже приобретают необычные способности. Над кругами сразу после их появления образуются зоны какого-то особого силового поля, воздействующего даже на пролетающие над ними самолёты. Над одним кругом с помощью приборов замерили и определили такую объёмную энергетическую зону, она представляла собой цилиндр высотой в 60 метров. В большинстве случаев, несмотря на все усилия ночной засады, создатели кругов застечь не удаётся видят какие-то всполохи, светящиеся шары над полями, иногда военные вертолёты, преследующие НЛО. Есть только считанные наблюдения и видеокадры, которые более-менее внятно рассказывают о том, как выглядит процесс появления кругов. Например, 11 августа 1996 года было заснято на видеокамеру, как шесть небольших светящихся шаров, пролетая друг за другом парами, вызвали появление рисунка на пшеничном поле. В Венгрии произошел случай, показавший, что создатели кругов не прочь общаться с нами и что, может быть, взамен заимствуемые крупы, они оставляют нам свои полезные для нашего развития головоломки. В 1992 году под Будапештом энтузиасты-цариологи выложили белыми полотнами на зеленом поле огромную фигуру, напоминавшую гаечный ключ. И что удивительно, в тех местах после этого впервые стали появляться на полях настоящие круги и рисунки. А рисунки эти представляют собой нечто интересное. Постепенно, год за годом, они всё более усложняются. Сначала это были просто круги, потом вариации из простых геометрических фигур, потом пошли всякие стрелки, спирали, шестерёнки, и впоследствии всё это превратилось в изощрённые схемы, геометрические узоры, выполненные с применением сложнейших расчётов и формул. Как, например, сказал профессор Джеральд Хоккинс из Вашингтона, ознакомившись с несколькими такими рисунками на полях, они представляют собой серию гениальных, да серии никому неизвестных геометрических теорем, не уступающих по красоте и изяществу классическим образцам теорем Евклида. Чаще ученые не могут объяснить, что изображают такие рисунки, и только иногда замечают сходство с уже знакомыми схемами и законами природы. Например, в 1991 году в одном из рисунков увидели точно отображённую часть человеческой хромосомы. В 1996 схему двойной спирали ДНК. А в рисунке 1997 года физик Рудольф Горидыa изглядел схему движения небесных тел. Я рассмотрел графики и рисунки, которые используются в астрономической науке и заметил, что рисунок на поле совпадает с графиком орбит юпитерианских спутников Ио и Европы. Я сравнил изображение этого рисунка с имеющимися схемами и был просто поражён их совпадением. Таков уровень знаний тех, кто играя за какие-то секунды вычерчивает на наших полях свои ребусы. Фактом является то, что наши знания и открытия, которыми мы так гордимся, для них давно пройденный этап.